И Торрос подошел к котлу и заглянул в него. Что он там увидел, его спутники так никогда и не узнали. Но королева также склонилась над котлом и, заглядывая в него со своего возвышения, увидела то, что увидел и он. И на лице ее появилась презрительно-сострадательная усмешка. А увидел Торрос в спальню на втором этаже домика в бок из доставшегося ему по наследству, и в ней колыбель с новорожденным. Жалостное это зрелище раскрывало тайну его рождения, и жалостной была улыбка на лице королевы. Яркое видение, вызванное волшебством перед глазами Торроса, открыло ему то, о чем он догадывался и что давно уже подозревал. «Ты...» «Увидишь еще кое-что», — с мягкой усмешкой произнесла королева. «Я показала тебе начало твоей жизни, а теперь посмотри ее конец». Но Торрас уже и без того потрясенный виденным, вздрогнул и отшатнулся от котла. «Прости меня, красавица!» — замолился он. «И разреши мне уйти, забудь то, что ты видела, как и я надеюсь». «Забуду это!» «Там уже ничего нет», — сказала она, махнув рукой над котлом. «Но забыть я не могу. То, что я видела, навсегда остается в моей памяти и тебя, о человек. Такого молодого годами и такого старого, судя по шлему, я тоже видела прежде в моем зеркале мира. Ты не раз возмущал меня своим поведением, но не тем, что ты носишь этот шлем». Она улыбнулась спокойной, мудрой улыбкой. «Всю жизнь, мне кажется, я видела перед собой пещеру мертвецов, где давно умершие рыцари стоят на вытяжку, охраняя в веках тайны, чуждой их религии, чуждой их расе. И среди этих мертвецов помнится мне, я и видела того, на ком был твой старинный шлем. Говорить дальше? «Нет! Нет!» — взмолился Торрос. Та, что грезит, наклонила голову, давая понять Торросу, что разговор с ним окончен. Затем взгляд ее остановился на Фрэнсисе, и она кивком подозвала его к себе. И тут же, видимо, спохватившись, что со своего возвышения она смотрит на него сверху вниз, смущенно ступила на пол и, глядя на него уже снизу вверх, протянула ему руку. Фрэнсис нерешительно пожал ее, не зная, что делать дальше. И точно прочитав его мысли, она воскликнула. «Сделай это! Мне никогда и никто до сих пор не целовал руки. Я никогда не видела, как это делают в жизни, а видела лишь в грезах да в зеркале мира».